Из кустов выскользнул Грой Вирош в человеческой ипостаси. Подошел, стараясь выровнять дыхание. Бешеный заставил его побегать. Сказал, не скрывая восхищения. «Здорово вы его! У вас отличная команда!» Пощенные Вита и Варгас переглянулись. «У нас отличная команда!» — ответно улыбнулся маг. «Работать с вами, напарники, одно удовольствие!» К ним приблизились оборотни, которые вернулись к людям, чтобы защитить своих женщин, детей и стариков. Глава клана полярных бегунов низко поклонился. «Благодарю вас за помощь. Если бы не вы, мы были бы мертвы». «Он мог успеть укусить кого-то», — воскликнула Вителья, однако Соден неожиданно зло зыркнул на нее. «С этим мы разберемся сами». Он развернулся и, тяжело ступая пошел прочь. Горько было покидать край, ставший родным. Земля будто держала за ноги, замедляя шаги, не пускала. Вителья болезненно поморщилась. Пьянящее чувство победы исчезло, сменившись досадой. Да, бешеный мертв, но люди погибли, и неизвестно еще, сколько погибнет. К ним подошел командир графских стражников. «Его сиятельство приглашает вас в замок отужинать и отпраздновать победу над чудовищем, которое войдет в историю нашего края, как выжиданский зверь». «А вас будут слагать легенды». «Давайте откажемся», — тихо предложила Вителья. Ей до ужаса хотелось домой, в Вишенрог. Подумала об этом и сама удивилась. И когда же столица Лассурии стала ей родной до такой степени, что она думает о ней, как о доме? «Нельзя», — так же тихо ответил Вираж, повернулся к командиру. Мы принимаем приглашение с благодарностью, но сразу после ужина вынуждены будем отбыть. Служба. Понимаю, — кивнул тот. Возвращаемся в замок. Бегущего рысью в встретили на полпути. Когда Вита погнала лошадь, желая догнать гепарда, остальные рванулись за ней, позабыв о слуге. Протянув руку, волшебница затянула его на седло. Гнидаев схрапнула и осела на задние ноги. Не от тяжести тролля. Ее блокировал амулет а от запаха чужого древнего существа. Запаха, который люди чувствовать разучились. А вот оборотни, похоже, нет. Вирош наморщил чувствительный нос, повел им из стороны в сторону и коротко посмотрел на Вителью. Она сделала вид, что не замечает. «Быстро ехала!» — укорил ее Дробуш. «Забыла!» «Прости, Дробушек!» — полуобернувшись, повинилась она. «Зато мы завалили эту тварь. «Хорошо, быстро!» — похвалил тролль. Отряд растянулся по дороге, направляясь в деревню, а затем и в замок. «А когда это граф успел пригласить нас поужинать?» — с подозрением спросил уехавшего в седле за ним оборотня маг. «Он же в деревне остался». «А это он заранее!» — хохотнул блондин. «Небось, приказал нас пригласить только в том случае, если все закончится хорошо». «А если бы закончилось плохо...» заинтересовалась подъехавшая Вита. «Если бы закончилось плохо, приглашать было бы некого и некому», философски пожал плечами вираж. Волшебница невольно потерла ладонью, закрытая высоким воротом рубашки горла. От слов оборотня вспомнилось удушье, причиняемое ожерельем признания, и на сердце стало тревожно. В деревне, куда они вернулись к закату, было тихо. Никакого чествования им не устроили. Люди, наоборот, попрятались, когда отряд проскакал по улице, ненадолго задержался у трактира, чтобы прихватить графа и вторую половину стражников, и отправился дальше. Замок Ресурса, как и положено замком, стоял на возвышенности. От вершины холма вниз тянулось несколько тщательно очищенных от растительности дорог. Стены были подновлены. не выпавших или рассыпавшихся в труху камней, ни скрипа в цепях подъемного моста. Вителья, открыв рот, смотрела на этакое чудо. Подобными в текрее не пользовались уже лет двести, а этот не только исправен, но и работает как часы. «Нравится?» — не без гордости спросил ресурс, поровняв свою лошадь с ее. «У меня хорошее хозяйство, волшебница, крепкая. Счастлива будет та, что войдет в мой замок хозяйкою». Девушка покосилась на него и ничего не ответила. «Так вы холостяк, ваше сиятельство!» — уточнил Серафин. «Вдовец! Трижды!» — улыбнулся граф. От его улыбки Вите стало нехорошо. Она уже мечтала о том, чтобы торжественный ужин закончился, так и не начавшись.